Дети Балкан, Цвието Зузорич, лик красоты и ролевая модель. На итальянский манер эту рыжеволосую дубровчанку звали Флорой Зузори. Одна из пяти дочерей богатого славянского купца, она родилась в 1552 году в Рагузе, но выросла и получила гуманитарное, как сказали бы сегодня, образование строго напротив Далмации, на западном берегу Адриатики. С юных лет Свиета составляла лирические стихи по-Хорватски и по-Итальянски. Кое-что якобы переводилось на французский. В 1570 году избранником Зузорич по воле ее отца стал торговец с текстилем Бартоломео Пешони коре назначенный флорентийским консулом в Рагузу. В Далмации они провели 13 вполне счастливых лет, пока деловые неудачи пешони не заставили супругов вернуться в Анкону. В своем поместье под Рагузой Свието Флора вела литературный салон «Академия Согласия», в котором собирались писатели, поэты, художники музыканты. Обаяние, ум, талант и главная красота Зузарич, воспетый в многочисленных сонетах, мадригалах и балладах, в ее салоне, узнал я, родилось поэтическое направление, получившее известность как «Стыдливая любовная лирика». Самый знаменитый из писавших о красавице и умнице из Рагузы, автор рыцарской поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо. Он посвятил Зузарич пять стихотворений, хотя сам ни разу ее не видел. Во времена весны твоей могла ты с розою пунцовою сравниться, что грудь подставить ветерку стыдиться и робкой ласке первого тепла. Цвета пережила всех своих воздыхателей скончавшись в возрасте 96 лет. Однако собственного представления о внешности Зузарич нам, как и поэту тассу не составить. В последние годы установлено, что на двух ее в кавычках портретах кисти живописцев 17 века запечатлены другие знатные красотки. У историков литературы есть сомнения даже в том, что Зузарич сочиняла стихи и эпиграммы По крайней мере, до нас ни одна из написанных ею стров не дошла. Зато мифа Зузарич, ее жизнь и судьба, служат отличной ролевой моделью для миллионов женщин традиционных взглядов. В Межвоенном Белграде учредили общество Друзей искусств имени Цветы Зузарич. В парке Каля Мегдан в 1929 году построили художественный павильон ее имени. И я не раз бывал там на разных интересных выставках. Осенью 1991 года славянские братья не впервые атаковали Дубровник. В 1806 году, когда на вершине Сржа еще не существовало форта Империал, Рагузу блокировала и обстреливала эскадра под командованием вице-адмирала Дмитрия Синявина, проводившая по хотению русского императора так называемую Адриатическую или Вторую Архипелагскую экспедицию. В Хорватии эту кампанию считают русской и черногорской агрессией. Суши царский Балтфлот поддерживали 3000 бойцов владыки Петра I Петровича Негоша. Адмирал действовал в основном против Бонапарта, и местное население в особый расчет не принималось. Ну, жители и жители. Однако и Дубровник, и Которский залив пережили несколько драматических моментов. Синявин заключил было соглашение с отчитывавшей свои последние годы Рагузской республикой, но наполеоновская дивизия оказалась расторопнее. Напуганный город покорился почти без боя. По другой версии событий, Дубровник предпочел сдаться французам, чтобы не доставаться более жестоким единокровным захватчикам. Петербургская эскадра заняла несколько городков в Которском заливе, затем, умело маневрируя, выбила наполеоновские гарнизоны с трех или четырех Далматинских островов. На этом боевые действия на Адриатике, по сути, и прекратились. Разразилась очередная русско-турецкая война, и корабли Синявина отправились топить османов. современной хорватской историографии Дубровнику отводится место и роль прекрасного края вечного возрождения. Именно этот край свободного творчества, как уточняется, удерживал хорватский народ на уровне самых высоких европейских стандартов. Это правда, но только с учетом того, что Далмация – вращалась в круге итальянской культуры и никаких собственно хорватских политических или государственных структур на протяжении нескольких столетий здесь не существовало. В управленческий класс, в просвещенные слои общества и Рагузской, и городов Венецианской республики рекрутировались славяне, подобно тому, как римскими нобелями становились галлы, Франки, германцы, фракийцы, армяне. Как до титула паши мог дослужиться и албанец, и серб, и грузин, но все они в обязательном порядке получали латинское образование, росли в италийской среде, даже если творили и разговаривали в быту на родном языке. Правда и в том, что написанные этими незаурядными людьми произведения в XIX и XX веках способствовали формированию современной хорватской нации, да и сербской, видимо, отчасти тоже. Кстати, именно Рагуза-Дубровник австрийской поры – один из центров иллиризма. Позиции панславянских интеллектуалов здесь оказались особенно устойчивыми. Международная литературоведение держится регионального принципа. Есть научный термин «далматинско-дубровницкое возрождение», связанные с традициями католического антиреформаторства. Причем государственная и этническая принадлежность представителей этой культурной школы не педалируется. Часто, впрочем, случается так, что судьбу кумиров прошлого решают современные толкователи истории, и многое зависит от того, поддаются ли они лозунгам политического момента. За примером отправляю к фигуре Николая Гоголя, и российско-украинскому спору о том, чем именно писателем был автор «Ревизора» и «Миргорода». Из Рагузы родом священник-драматург XVI века Марин Држич, Марина Дарса. Его числят основоположником хорватской комедиографии. Земляк Држича, яркий поэт, переводчик и тоже драматург, Джунье Палмотич, Юниус Пальмот, В Рагузе вырастворил и умер двоюродный дядя Палмотича, видный стихотворец эпохи барокко Иван Гундулич, Джованни Гондоло, автор пасторальной драмы «Дубравка» и эпической поэмы «Осман», отпрыск древней далматинской фамилии. В Белграде указывают, что Гундулич происходил из сербской семьи, а потому считают его своим литературным классиком. Но для хорватов... Этот поэт, пользовавшийся штоковшим наречием, безраздельно родная, культовая, почти рок н рольная фигура, вроде Моцарта для австрийцев. Гундулича в Хорватии знает любой, поскольку его портрет красуется на купюре номиналом 50 кун, а его именем называют не только улицы и площади, но иногда даже хипстерские кафе и ночные клубы. Признаясь, еще до того, как освоить в Штоковском оригинале «Эпос осман» о Хотинской битве между армией Речи Посполитой и войском султана, я дразнил Гундуличем своего сына-школьника в те дни, когда мальчугана одолевала сопливая простуда. От могучих вздохов ратей колыхнулись облака, рать на рать пошла, нагрянул тут седок на седока, Блещут сабли, свищут стрелы, кони ржут, трубит труба. всюду ратное движение, кровь, удары и борьба. В Загребской галерее современного искусства выставлено полотно главного хорватского символиста и импрессиониста Влаха Буковаца, он же Бьяджо Фаджони, забавная смена фамилии, итальянская Фаджио Буква пламенного проповедника национального духа в изобразительном искусстве – «Грёзы Гундулича». Второе название этого полотна – «Гундулич» замышляет поэму «Осман», погруженный в творческие думы кудрявый красавец спит как это и описано в девятой песне его исторического эпоса полулежит на каменистом берегу реки, окружённый прелестницами» а из тумана уже проступают силуэты азиатских садников. Буковац, родившийся в 1855 году в полуитальянской семье под Рагузой, прошел художественную и жизненную школу Монмартра, знал толк в женской красоте. Не только, по моему мнению, лучше из написанного им чувственное ню под названием «Цветок», но на родине прославился не столько эротическими, сколько патриотическими работами. Его кисти принадлежат масштабная композиция развития хорватской культуры» в читальном зале Хорватского государственного архива и многофигурная роспись парадного театрального занавеса «Хорватское возрождение». В столичном национальном театре не доводилось видеть, как опускается и поднимается это пестро-торжественное, словно персидский ковер, одежда сцены, восставляющая объединение Загреба и Дубровника. Занятно, что в начале 20 века художник Буковац увлекся понтилизмам и уехал преподавать это направление живописи на другой конец великой австро-венгерской страны в Прагу. Он пережил крушение империи, но на родину так и не вернулся. Республикой Рагуза Сословные перегородки, в которой были прочнее крепостных стен, управляли немногие избранные, не только в прямом смысле слова, но и в переносном. В Большой и малый Советы регулярно попадали представители нескольких дюжин самых знатных, самых богатых семей, как правило считавших себя далматинскими итальянцами. Исследование их генеалогии – отдельная дисциплина. Однажды я провел прекрасный вечер за изучением родословных и гербов Басильевичей, Бобальевичей, Бундичей, Джуджевичей, Гетальдичей, Кабужичей, Соркочевичей, Златаричей. Все эти фамилии, понятное дело, дублировались на итальянский или наоборот. Их славянский вариант был калькой с латыни. «Князья» – высшая представительская должность в Рагузе – менялись часто, каждый месяц, без права потом занимать этот пост в течение двух лет, так что какая-то антикоррупционная ротация существовала. Но десятилетиями ротировались одни и те же, пусть и из широкого для того времени круга. Гундуличи, например, впервые приняли участие в управлении городом в первое десятилетие XI века И завершили эту свою миссию только в 1800 году, когда с кончиной 87-летнего Сигизмондо Доменико, последнего прямого представителя славного рода, пресеклась его мужская линия. На отдельных этапах долгого политического забега гундуличи поставили Рагузе десятки членов Большого Совета. С 1440 по 1640 годы Таковых насчитывается 43 человека, или 1,95% общего состава городского органа законодательной власти. Более подробную статистику опускаю. Такие данные я почерпнул, изучая итальянские источники, ссылающиеся в частности на авторитетный справочник по генеалогии европейской аристократии Готский альманах. Понятно, что в этих источниках фамилия семейства обозначена как Гондола. По в современном контексте выглядит то очевидное обстоятельство, что республика Рагуза, отсутствием социальных лифтов и фактической несменяемостью власти, губила сама себя едва ли не основательнее, чем разрушали ее притязания чужих дожей и султанов, Залпы канониров Синявина или гренадеров Наполеона. К началу позапрошлого столетия такие, устроенные по феодальному принципу государства, отживали свое, а потому исчезали с политической карты мира. Внутри двухкилометровой рамки крепостных стен Дубровника я насчитал 17 статуй его небесного покровителя, Святого Власия. Часто он изображен с макетом города в руках. Одна скульптура отличается от остальных. Святой высоко поднял свой тяжелый груз, почти заслонив лицо. Легенда гласит, когда независимость Рагуза была упразднена, городской мудрец поглядел на Власия и воскликнул. Святой закрылся от стыда, потому что больше ему нечего здесь защищать. Это, конечно, сильное преувеличение, хотя горечь мудреца можно понять крепостные ворота не открывались завоевателям с 13 века. К тому времени заболоченный канал, согласно популярной исторической версии, некогда разделявший Рагузиум и Дубраву, как раз засыпали, потому что взаимный скептицизм и недоверие латинян и славян уступили место общим интересам. Еще через 300 лет бывший канал, ставший центральной улицей Страдун, удосужились замостить. У дворца Спонса поставили скульптуру рыцаря Орландо, он же Роланд, твердая правая рука которого дала название местной мере длины дубровницкому локтю 51,2 см. Нынешний облик городского центра сформировался после землетрясения 1667 года. Тогда большинство каменных зданий было разрушено, а потом восстановлено, как утверждают специалисты в формате облегченного барокко. Барокко в переводе с итальянского «склонный к излишеству». Гуляя по Дубровнику, понимаешь, если излишество правильно устранить, получается совершенство. В 1950 году в Дубровнике состоялась девятая шахматная олимпиада. По наказу коммунистической партии Победу одержала сборная Югославии. На первой доске отлично играл Светозар Глигорич, имя которого мне знакомо еще по занятиям в школьном шахматном кружке. Соревнования вызвали ажиотаж. И на матче югославов с американцами окончился в ничью. Три зала галереи искусств не смогли вместить всех пожелавших стать зрителями. Но советскому гроссмейстеру шах и мат Глигорич все-таки не поставил. Турнир выпал на время политического конфликта между Тито и Сталином, поэтому страны Восточного блока свои команды не прислали. В Дубровнике, понятное дело, сошли от шахматного счастья с ума и отыскали в летописях нужную информацию. Первую партию в республике Рагуза сыграли в далеком 1422 году. По просьбе Фиде, сербский скульптор Петер Почек изготовил к домашней олимпиаде раритетный игровой сет 50 клетчатых досок и 50 двойных наборов фигур повышенной устойчивости без религиозной символики легких, но не выскальзывающих из пальцев верных пропорций и чистых линий из клёна и ореха естественных цветов с подкладками изумрудного войлока любой из этих комплектов которое теперь, по уверениям знатоков, невозможно отыскать, на аукционном рынке оценивался бы в миллионы долларов. Роберт Фишер, едва ли не лучший гроссмейстер минувшего века, считал дубровницкие шахматы залогом побед и прятал доску вместе с фигурами в специальном сейфе. Деревянное творчество почека положило начало целой линейке шахматного дизайна. Югославский мастер, как считают эксперты, грамотно использовал традиции Стаунтона, вдохнув в произведение своего искусства от пешки до короля не только неведомые нам национальные мотивы, но еще и нечто неуловимое, вероятнее всего то самое, что превращает безделушку в сокровище. Но мне кажется, что эта спортивно-политическая история не случайно связана с Дубровником припасные башни которого смахивают на шахматные фигуры. Башня Минчета, например, неотличима от громадной ладьи. Юг Далмации вообще будто отелотворяет подробную романтическую вещественность в противовес тем незримым силам, которые только и приводят в движение маховик истории. Гениальный Набоковский Лужин, напомню, с удовольствием играл в шахматные партии вслепую, поскольку отсутствие зримых, осязаемых фигур позволяло ему лучше ощущать внутреннюю природу интеллектуальной борьбы. И над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу. Такого электричества заснувший во времени Дубровник, увы, лишен. Просто предположить, скульптура почека вдохновила на создание деревянного шедевра Не стальная воля товарища Тито, а красота древних стен и, скажем, прозрачно-голубые волны Адриатики, но такое допущение дает пошлостью. Как, впрочем, и любые потуги описать прелести Дубровника, о которых написано уже столько банального, что любые новые потуги развивать тему обречены на провал. Подобных попыток в избытке. Хорваты с выгодой используют достоинство своей малой Тосканы. Цены там ничуть не ниже, чем во Флоренции или в Пизе, а сервис ничуть не лучше. Четверть века назад, когда я побывал в Дубровнике впервые, все подряд здесь жаловались на недостаток туристов, а теперь складывается стойкое ощущение, что туристов значительно больше, чем нужно. Дубровник в разгар сезона выглядит как столица семи королевств из саги Джорджа Мартина только вместо статистов, нанятых для киносъемки средневекового фэнтези. Улицы переполнены несметными полчищами отпускников. Древний город замкнут в поясе двухкилометровых крепостных стен, словно орех в скорлупе, и его ежегодно по нескольку раз берут безжалостным штурмом армии белых, желтых, темных ходоков. Куда больше, чем прошлое Рагузской республики, Их интересует топография Королевской гавани и хронология сериала Игра престолов, фрагменты четырех или пяти сезонов, которого снимались в Дубровнике, чем и обеспечили ему новую вечную популярность, сувенирные лавки, с заваленными майками с принтом Зима близко, сумками из кош зама с надписью Север помнит, куклами Барби с ликом Дейнерис-Таргариен. У витрин несут дозор восковые фигуры Джона Сноу. Глобальная попса убивает город, и все усилия по его спасению, кажутся обречены на провал. Благородный дубровник, жемчужина Адриатики, сдался на милость обожателей песни льда и пламени. Туристическая саранча выгружается на причалы с многоэтажных круизных теплоходов чтобы за 6 часов пребывания в городе слопать пасту с морепродуктами, выпить кружку пива и, главное, сфотографироваться на том самом месте, где обнаженную и опозоренную Серсею Ланнистер водили по площади на потребу черни. Праздник довершает. Прогулка по крепостным стенам под палящим солнцем добровольная пытка стоимостью 20 евро. Но вы-то Не позволяйте себя одурачить. Вы помните, к таким, как Дубровник, городам, если только не хочешь показаться глупым и смешным, нужно относиться с некоторым холодным отчуждением. И мое отчуждение назовем наблюдение. Глава десятая. Словенья. Прохладное славяне. Эпиграф. «Сохрани, славенок Боже, пусть цветут они в любви! Не на розу ли похожи наши сестры по крови? Пусть родят нам орлят, тех, что недругов, другов сразят!» Франце Прешарн, Здравица, 1844 год. За четверть века путешествий по Балканам Я побывал в Словении не меньше десяти раз. Неизменно приезжал в Любляну, Марибор, Копер или Крань с удовольствием, но мне никогда не хотелось остаться в этой стране надолго. Очень ухоженный, весьма живописный край. Идеальное место для того, чтобы встретить и провести старость. Местами похоже на Австрию, местами на Италию. Но не Австрия и не Италия, и уж точно по внутреннему ощущению не Балканы. Славенцы по своим языку и крови южные славяне, но по характеру и сути самое, что не на есть западные европейцы. Получается, самые западные южные славяне. Прохладные. Они увереннее всех других прорвались в Старую Европу, Никто на Европейском Востоке не живет лучше Словении, и ни одна страна за бывшим железным занавесом быстрее Словении не развивается. Дело, конечно, не только и не столько в экономических показателях. Помню одно из первых своих впечатлений от Словении, где все такое маленькое и такое аккуратненькое, слегка наивное удивление, вызванное подробностями культуры небольшого народа в Люблянском книжном магазине обнаружился полный набор переводов произведений мировой классики на словенский. Оказывается, у них есть все то же, что и в Москве, подумал я. При этом славянский, на котором говорят всего-то 2 миллиона человек, один из самых неоднородных языков мира, чуть ли не 4 десятка диалектов. Даже такая малая культура, как славянская, может быть самодостаточной. Самодостаточно и вся эта выглядящая вполне счастливой страна. Словения собрала джентльменский географический набор счастья. Берег теплого моря, высокие скалистые горы, глубокие подземные пещеры, густые леса, чистые озера, привольные луга, уютные города, милые деревни Цивилизованное соседство с Австрией и Италией. И все это на территории вдвое меньше, чем Московская область. От одной дальней границы до другой – 3 или 4 часа автомобильной поездки. Мой остроумный польский коллега-путешественник назвал славянцев «предателями славянского бардака». Но главное – счастье Словении. В успешных поисках ответа на «проклятый балканский вопрос» как немногочисленному народу, тысячу лет томившемуся под гнетом чужих властителей, а потом получившему в довесок еще и полвека коммунистической диктатуры, сохранить свои язык, самосознание, фольклор, обычаи, историческую память и, отвоевав в подходящий момент самостоятельность, Словения смогла хирургически точно отрезать себя от Югославии, одобрительно сказал один западный историк, Всего за пару десятилетий ничтожный ведь срок развернуть полноформатное государство. При этом словенцы и их предки веками были крестьянской народностью, а славянская культура развивалась вопреки постоянному германизаторскому натиску. Характерно, что военно-морские силы, вступившие в 2004 году в НАТО Республики Словения, состоят из двух патрульных катеров. Командует этим флотом капитан третьего ранга. То есть вовсе не в силе в данном случае кроется историческая правда. А в чем же она? Причин славянского успеха множество. Есть почти метафизические, вроде упований на бессмертную народную душу, но хватает и рациональных. Восточно-альпийские славяне – оказавшиеся волей логики переселения народов ближе других племен своей языковой группы к Риму, приняли крещение уже в VII-VIII веках и с той поры не выходили из-под плотной опеки церквей западно-христианских обрядов. Нашествие азиатов не затронули тихий край между рекой Дравой и Северной Адриатикой. Он остался в тылу и разрушивший центральную Европу 30-летней войны, 1618-1648 годов, орды хана Батыя в 1241 году не дошли до границ славянских земель, а набеги османских полчищ, ставшие во второй половине 15-го столетия почти ежегодными, причиняли населенным славянцами землям значительный вред, но не завершились оккупацией. Влияние реформации было здесь непродолжительным, потому что очень уж тяжело давил католический пресс набожных габсбургов, но тем не менее оказалось значимым. Среди лютеранских священников во второй половине 16 столетия зародился славянский национальный порыв. Как раз в ту пору проповедник Юрий Далматинец перевел на славянский язык Библию, а ученик Эразма Роттердамского богослов Примош Трубар – впервые употребил вместо термина восточноальпийские славяне» понятие «словенцы». Окончательно это самоназвание установилось в XIX веке, скорее как политический фактор для отсыла к славянской традиции. Дети Балкан. Прешарн, солнце поэзии. 1800-1849 годы, вероятно, самое блестящее литературное имя Юго-Востока Европы, XIX века, современник и достойный творческий соперник Байрона, Пушкина и Мицкевича. Вряд ли этот славянский поэт чувствовал себя даже в малой степени связанным с Балканами. Он родился и провел всю жизнь в австрийских императорских провинциях и работал в русле общеевропейской литературной традиции, соотнося свои стихи с творчеством Петрарки, Шекспира и Гёте с философией Гегеля и братьев Шлегель. Выходец из многодетной крестьянской семьи Прешарн, благодаря поддержке дяди-священника, получил юридическое образование, а потом и докторскую степень. Карьера юриста, однако, не сложилась. Как полагают одни биографы, Это случилось по вине властей, преследовавших Прешерна за неблагонадежность. Он считал Габсбургов поработителями словенцев, другие ищут причины в сложном характере поэта и его алкоголизме. Литературное наследие Прешерна не слишком обширно. Составляет один толстый том. Главное в нем циклы романтических стихотворений и поэма «Крещение при Савице». Вершиной творчества Прешерна считается венок сонетов, послуживший примером для русских стихотворцев и Волошина, и Брюсова, поскольку в отечественной литературе такой поэтической формы до начала 20-го столетия не существовало. 14 силоботанических итальянских сонетов, созданного в 1834 году поэтического построения, сплетаются друг с другом. Каждый последующий начинается со строки, которая оканчивается предыдущей. Последний, пятнадцатый, целиком состоит из этих повторяющихся строк. Патриотический стих Прешерна 1844 года «Здравица», запрещенный австрийской цензурой, дал текст современному гимну Словении. Прешерн в равной степени мастерски сочинял на немецком и на славянском переводя на оба эти языка поэтическую классику своей эпохи. Эксперты так характеризуют смысл деятельности Прешерна. Он задал национальный литературный канон, доказав, что «словенский» — язык поэзии самого высокого уровня, выразитель мыслей интеллектуально развитого человека, носитель и основа самых разнообразных жанров. Майя Рыжова. «Это правда». Прешерн в совершенстве владел различными литературными формами, виртуозно использовал традиции народной поэзии. Главные мотивы этой мрачной лирики Прешерн дважды пытался наложить на себя руки, характерны для романтизма. Несчастная любовь, страдающая родина, несовершенство мира, одиночество пиита. В целом жизнь Прешерна была несчастливой. Подвел итог один из биографов. Музой и мукой поэта стала дочь богатого торговца Юлия Примиц, которой посвящены самые пылки и самые горькие прешерновские строфы. Прешерн был на 15 лет старше своей любимой и не добился от нее взаимности. Юлия даже отдаленно не способна была оценить поднесенный ей поэтом дар предпочтя пьющему стихотворцу, преуспевающего адвоката. Мечтавший о высоких отношениях поэт, удовольствовался земной связью с горничной Анной Еловшек, ставшей матерью троих его внебрачных детей. Вместе с филологом Матией Чопом Прешернс стоял у истоков славянского романтического национализма, редактировал первый славянский литературный альманах краинская пчелка». Скончался поэт в 1849 году от цирроза печени. Последние кризисные годы жизни рядом с Прешерном не оказалось друга, который, подобно Пушкинскому Жуковскому, сохранил бы рукописи гения. Архив Прешерна сожгли. Настоящее признание к нему пришло через десятилетие после смерти, но ныне Прешерн – безусловное солнце славянской поэзии. Его имя носит площадь в Любляне, бывшая Дева Марии, на площади памятник поэту, одна из фигур которого полуобнаженная муза в свое время вызвала ропот общественности. День смерти Прешерна, 8 февраля, отмечается как праздник славянской культуры. О нем в важном факторе национальной идентификации написаны «Километры исследований». Но никто не сказал о подвиге Прешерного имя народа лучше, чем в седьмом из составивших венок пятнадцати сонетов сказано им самим. «Гнетут громады замка крепостного, как при Орфее, в давние те годы пленившего фракийские народы в горах родопских гема снегового, послала небо в нам певца такого». Опять орфей повел бы хороводы, Согрел бы крайну песнями свободы Славенцев всех из племени любого. Примечание. Перевод Сергея Шервинского. Конец примечания.